Меня аж разрывать начало от силы икоты. Я тебе, Сер Никита... Я догадывался, кто начал мне молиться, упоминая мое имя. Голову нахрен откручу. В этот момент яма местной корреспонденции остановился возле здания КПП, которое было ограждено высоким забором с колючей проволокой. Приметив сразу трех потенциальных клиентов на лещи, я решил было лениво пройтись по территории да заскочить к Генриху, покумекать, но охрана думала иначе. Они подняли свои пуколки и наставили их на меня. — Еще один шаг, и ты пожалеешь, что приехал, — рявкнул один из толстяков. — Нам приказано уничтожать все, что движется. — Хм, Генрих не ждет меня. Он что, решил меня обмануть? Эта мысль не давала мне покоя. Поэтому пришлось научить вежливости этих заплывших жиром свиней. Когда я вышел из машины, послышались нелицеприятные щелчки. Когда я сделал шаг к охране, первый, самый нетерпеливый, выстрелил в меня. «Ну, этого зря так-то», – лениво протянул я. «Я даже бить вас не буду, потому что мне чертовски лень». Доспех, который я обул еще до первого выстрела, просто отбивал все подряд». А куда уж рикошетели пули, было наплевать. Но вот, судя по восхищенному «Ах!» со стороны шофера, который смотрел на меня, ему зашла моя защита. Мое тело переливалось красным, словно на мне была пленка этого оттенка. Шлем был с рогами, хоть рогов не было, а клинок на поясе требовал крови. Но, опять же, мне было слишком лень. Поэтому, засунув руки в карманы, я молча пошёл в сторону возвышающегося комплекса, сделанного из белых блоков и одного стекла. Первая пуля отрекошетила в ногу охранника, вторая отрекошетила в пивную банку пацана, который гулял неподалёку. И это, кстати, спасло его от будущего цирроза печени. Откуда я это узнал? Хз. Услышал, что ли, слова благодарности какого-то духа, который пытался уберечь своего внучка? Когда охрана столпилась и уже в двадцать рыл начали обстреливать меня, пули летели вверх, в небо. Я решил немного не полениться и настроить защиту так, чтобы не убивать невинных. Ну, большая часть из них толстая и так помрут из-за холестерина, остальные просто как стадо баранов решили пойти на поводу у стрелков. Я пылал какой-то мерзопакостной добротой, но тому было объяснение. Лень мне убивать. Просто лень. Ёп твою! громогласный голос появился где-то в облаках. «Да какого черта? Ай!» Интересно, кто это был? Дойдя до главного здания, судя по его величине, конечно же, я одним лещом отправил Назойлевого охранника с дубинкой и шокером в руках в царство сна. Затем пинком вышиб дверь и дал еще три леща, но уже магам, которые думали, что смогут спалить меня. Ну и в конце концов пришлось проломить кулаком одну стену, ибо сработала какая-то защита, и проход передо мной закрылся толстенной стальной стеной. Чертов Генрих! Я уже начинал злиться. Вот чую кинуть хотел, гад! Первое здание оказалось пустой тратой времени, что ещё сильнее взбесило меня. Но ведь я и так столько всего прошёл, а как оказалось, зазря. Я вышел из здания, посмотрел на подъехавший танк и рявкнул на него. А ну, пошел вон с дороги. Танк меня не послушался. Чтобы пройти, мне пришлось развернуть его чуть в сторону, используя силу, которая просто требовала высвобождения. На удивление вышло слишком легко. Танк не только развернулся, но и перевернулся, словно я его на прогиб взял, когда за ствол ухватил. Ну и затем явился Генрих. Как явился? Это Ямлин пришел. Он отсиживался в самом маленьком здании, пил чай и слушал музыку. Мое появление из стены заставило его поперхнуться. Твою мать, Рик! — завопил он. — Ты чего это творишь? — Слушай, маг, я упер руки в бока и посмотрел на него, как третисортное говно. — Вот какого черта ты творишь, а? И что там про мою мать-то говорил? В лице мага прочитался кратковременный испуг, но лишь кратковременный. «Я ее так-то оживил». «В смысле?» Я не стал вдаваться в подробности. Генрих тем временем засуетился. Поспешил встать и рукой указал мне место, где находился Виктор со своей командой. Пока мы шли по ярко освещенному коридору, этот маг, кажется, вешал мне лапшу на уши. После каждого предложения я сверял его злым взглядом и отслеживал реакции. Когда он врал, его глазки начинали бегать, а сцикливое людское тело дергаться или дрожать. Но, тем не менее, я убедился, что он никого от меня не прятал. Пока что. Мы вошли в огромный зал, где было просто убийственное количество всяких разных пробирок, врачей, лаборантов, и самое главное была Маша и Виктор. Вот они охренели, когда увидели, как я свечусь в доспехе.